Мехран шел в сторону центра. Ему требовалось выбраться из квартиры и опять почувствовать себя подростком, таким, как он был до того, как все это началось. Когда его главной проблемой было, попадут ли они на праздник на Лев Гаттен в следующие выходные и будет ли там Мириам. Он отправил смс к Левану и спросил, продолжается ли еще праздник, но ответ пока не получил. Ему следовало бы радоваться тому, как все прошло, но шагая по улице, он никак не мог почувствовать полное удовлетворение». Какое-то время назад он думал, что обретет спокойствие, раз все в конечном счете получилось так, как хотелось ему и другим мужчинам. Но в последние часы мысли крутились у него в голове и не давали покоя. Он испытывал странное чувство. Будто подарок, о котором он долгое время мечтал, оказался совсем не таким исключительным, как ему представлялось. Мелика солгала. «Мама все время была права. Но это ей отнюдь не поможет, напротив». Остальные теперь станут смотреть на Шибеку по-другому, хотя она послушилась, подчинилась и сдалась. Остальные станут с ней меньше общаться. Так уж заведено. Недостаточно просто поступать правильно. Главное никогда не совершать ошибок. Вот так, просто. Она станет одной из тех, с кем и о ком всё меньше разговаривают, человеком, который из живой личности постепенно превратится скорее в некое воспоминание. Так и бывает. Шебека, всегда заботившаяся о нем, никогда не сдававшаяся. Новая страна дала ей другие возможности для борьбы. Здесь она не должна просто смириться и, и став вдовой, погрузиться в молчание и сидеть тихо. Это сделало ее сильной, особенной. Этим она и нравится журналисту и шведам. Женщина, которая к чему-то стремится... «А Мемели остальные ее за это ненавидят и боятся», — предположил Мехран. «Его же они, напротив, вознаградят, приблизят. Он, в отличие от нее, доказал, что на него можно положиться, что он готов постоять за свою семью. Но еще и поступает правильно, когда доходит до дела. Казалось, будто он просто воспользовался борьбой матери и похитил у нее силу, продвинулся с помощью этой силы вперед, бросив мать». в результате чего они отныне будут двигаться в разных направлениях. Он вперед, она назад. А посередине по-прежнему находится ложь Мелики. Кто ж теперь ее проверит? Кто узнает правду? Никто. Это ему не нравилось совсем. Мехран остановился возле торгового центра. Увидел несколько старших парней из гимназии, стоявших около химчистки. Они подняли руки в знак приветствия. Общаться с ним ему не хотелось. Он кивнул в ответ и пошёл дальше. Ливана нигде видно не было, но Михран понял, что встречаться с ним уже тоже не хочет. Он шёл к дому Мелики, остановился возле маленькой детской площадки перед её домом. Зашёл туда и сел на качели, которыми ему никогда не разрешал пользоваться отец. Отец его упрашивал и упрашивал, иногда даже плакал. Но Хамид твёрдо стоял на своём. Говорил, что они для детей постарше, у них это стало чем-то вроде ритуала. Ему хотелось испробовать качели, Хамид запрещал. Говорил: "Потом, когда немного подрастёшь". Он упрашивал, но Хамид не поддавался. Он никогда не поддавался. Михран осторожно сел на качели. Сегодня они отнюдь не казались ему особенными. Всего лишь большая автомобильная шина, висящая на двух цепях. Комитет разрешал ему пользоваться только качелями рядом. Там имелась маленькая дополнительная покрышка, приделанная под большое, чтобы нельзя было провалиться вниз. Матовые стальницы и оказались холодными на ощупь, в точности как в детстве. Он начал раскачиваться. Когда он набрал скорость, конструкция стала ритмично поскрипывать. Вперёд, назад. Вперёд, назад. Каждый раз, когда тело взлетало вперёд, казалось, возникал новый вопрос. Почему Мелика сылглала, когда была у них дома назад? Что ей известно о человеке по имени Иосиф назад? Почему она так взволновалась, что почувствовала необходимость пожаловаться Мелиле назад? Надо действовать правильно. Нельзя просто пойти к Мелике, так ничего не выйдет. Есть опасность, что она опять разтряснет обо всём Мелиле и остальным. «Возможно, стоит сходить в магазин Саида». Он неоднократно бывал там вместе с отцом. Хамид иногда помогал ему, им, чтобы иметь какое-то занятие. Саид вводил в магазин, он вместе с двумя кузенами Мелеки. С Рафи и... как его звали? Кажется, Трюяляй, Туряляй. Рафи он помнил лучше. Тот всегда шутил, с ним угощал леденцами на палочке. Мехран долго не вспоминал о кузенах Мелеки. Жили они не в Ринкебю, а, по словам Шибеки, в Веллинкбю. Во всяком случае, тогда. В первые годы они несколько раз навещали Мелику. Он знал, что они немного помогали деньгами и Шибеки. Но это было давно. Поскольку Мелик и Шибеки постепенно прекратили общаться, он видел кузенов все реже и реже. Но они, возможно, что-то знают. Саид проводил с ними почти все время. Мехран остановил качели и встал. Еще раз взглянул на окна Мелики и направился к метро. Теперь, когда им с его помощью удалось заставить мать замолчать, узнать правду может только он. Первая Эленор жила в Грёнвикс, Ваген 107, в районе Нокибю. Ваньявила адрес в навигатор. Она не могла припомнить, чтобы когда-либо бывала в Нокибю. В транспортных пробках по пути она размышляла, как лучше подступиться к этим женщинам. Говорить, что она из полиции, нельзя, это, по крайней мере, ясно. Ну что же говорить? Как можно меньше, решила она, сворачивая с дороги в парковую сна расположенных почти полукругом парковочных местах перед стоящими под углом друг к другу серовато-белыми многоквартирными домами. Приближаясь к дому 107 по асфальтированной дорожке между домами, Ваня увидел вдали полоску мрачно-серой воды. По виду полоска напоминала канал, но Ваня предположила, что это должно быть часть озера Мелорин. Входная дверь из металла и стекла была заперта. Гванья посмотрела на домофон. Берквист, второй этаж. Она нажала на фамилию Левин, этажом выше, сказала, что ей надо передать цветы для Берквиста со второго этажа, но что там никого нет дома и спросила, нельзя ли ей войти и повесить букет на ручку двери. Ощутившись на прохладной лестнице, она решила подняться пешком. Оказалось, что Берквист живёт в квартире сразу налево. Гванья позвонила Ей открыла женщина лет 35. На заднем плане слышались крикливые голоса каких-то мультперсонажей. У открывшей дверь женщины были собранные в высокий хвост каштановые волосы, скромные золотые серьёжки и тщательный, хотя и не только что наложенный макияж. Она была в светлой свободной блузке, в костюмной юбке и колготках. Ваня предположила, что женщина забрала детей по дороге с работы и только что пришла домой. Элленёр Берквист Поинтересовалась Ванья, когда женщина вопросительно посмотрела на неё, явно слегка нервничая. "Да. Меня зовут Ванья Литнер", сказал Ванья и замолчал в ожидании реакции. Фамилия у неё необычная, и если женщина перед ней замешана в событиях вокруг её отца, потребуется много усилий, чтобы совсем не отреагировать. Ванья внимательно вглядывалась в неё. Она хорошо умела улавливать мелкие признаки, подмечать нюансы, маргане, перемену позы, Устоявши перед ней женщины, она не обнаружила ничего, кроме неподельного удивления. "Да, Вильдемар Литнер, мой отец", продолжила Ваня, но вновь замолчала, ждала и наблюдала. "Но «Ну, простите, что вам, собственно, надо?" Из квартиры послышались в ополь крик: "Мама, сообщение, что Хуга дерётся, немедленное опровержение. Лина всё врёт. Сейчас иду, прекратите!" Прикричала женщина в углу квартиры и снова повернулась к Ванье. Вы имели какие-нибудь дела с Вальдемаром и мужчиной по имени Тролле Хермансон? Нет, я не понимаю, о чём вы говорите. Теперь в глазах и голосе напряжение, но вероятно в основном, потому что Линнай громко оповестила всех, какой дурак Хугга переключивший канал. Первая Элинор оказалась не той Элинор, в этом Ванья убедилась. Извините, Значит, у меня даже неправильный адрес. Прошу прощения, проговорила она, отступая на шаг назад. Женщина лишь кивнула и захлопнула дверь. Снова послышался пронзительный вой, затем плач и голос Эленор Берквис, которая тоже ставила под сомнение умственные способности сына, поскольку тот для разрешения возникшего конфликта ударил сестру по голове пультом. Ваня пошла вниз по лестнице. В Стокгольме остались две Эленор. по стране 20. Впрочем, ей не к спеху. В США она всё равно не едет. Михран доехал по синей линии до остановки Фрингхемс-Пан по прямой, пересаживаться ему нигде не требовалось. Магазинчик находился при станции метро, это он знал, но точно не помнил, каким следует воспользоваться выходом. Он не был там 10 лет и понял, что не может полагаться на воспоминания детства. То, что представлялось пятилетнему мальчику огромным расстоянием, теперь оказалось отрезком длиной метров 100 не больше. Когда Михран поднялся с перрона к широким туннелям, ведущим в разные стороны, он получил СМС от Ливана, который подтверждал, что праздник продолжается. Михран сбросил сообщение, его мысли занимали другие, более важные вещи. Михран знал, что магазин находится не возле больших выходов к самой площади Хренхемсплан, там он бывал много раз. а возле одного из выходов поменьше. Он пошел по стрелке и в направлении Мария Березгаттона. Название показалось ему каким-то знакомым. Магазинчик он нашел быстрее, чем думал. Тот был втиснут в узкий туннель с серыми цементными стенами прямо перед лестницей, ведущей в город. В трех грязных окнах с решетками виднелись написанные от руки объявления о скидках, а укрепленная стальным листом дверь была распахнута, чтобы показать немногим проходившим мимо людям, что магазин действительно открыт. Выглядел он не совсем так, как помнилось Михрану. Поначалу тот не мог понять, что изменилось, но потом его осенило. Другими стали краски на вывеске. Тогда текст был написан ярко-красным цветом на красновато-жёлтом фоне. О чём возвещал вывеска, он не знал, читать он тогда ещё не научился. Но яркие краски в памяти сохранились, наверное, они напоминали ему о родине. Теперь же текст был написан чёрным по белому: мини-маркет. Кратко и функционально, но не вызывало абсолютно никаких воспоминаний. Михран осторожно ступил внутрь. Там пахло как раньше. Едкий запах метро смешанный с пылью и чем-то сладким. Михран огляделся, Кассу переместили ближе к выходу. За прилавком сидел мужчина лет пятидесяти в черном пулловере и читал газету. У него были короткие седые волосы и уже намечалась лысина. Мехран его не знал. Он подошел и вежливо улыбнулся. «Здравствуйте, а Рафи здесь?» — спросил он на пушту почти по старой привычке. Мужчина оторвался от газеты и посмотрел на него непонимающе. «Что ты говоришь?» Донеслось в ответ по-шведски с сильным акцентом. Пытаясь определить акцент, Мехран остановился на арабском, но на всякий случай перешел на шведский. «Рафи! Рафи здесь?» «Я не знаю никакого Рафи. Он владелец этого магазина». У мужчины сделался еще более непонимающий вид. «Нет, владельцы мы с братом». Мехран кивнул. «Ясно». Поэтому-то он давно ничего не слышал о магазине, они его продали. Мы купили его несколько афганцев, продолжил мужчина за прилавком. Может, ты имеешь в виду их? Думаю, да. Рафи и Турьялай. Но я не помню, как их звали, но думаю, их было трое. Михран кивнул, всё правильно. Третьим был Саид. А третий, его звали Саид, на всякий случай спросил он. Мужчина пожал плечами. Не знаю. Всем этим занимался брат, а не двоюродственники. Вообще-то нет. Мой отец дружил с Саидом. Мужчина отпил кофе из стоявшей перед ним чашки. Брат возился с ним целую вечность. Они ему не нравились, устраивали путаницу, ругались с нами, ругались между собой. Михранн поразился. Саид и остальные помнились ему совсем не такими. А вы знаете, из-за чего они ругались? Думаю, они не сходились в том, продавать или нет. колебались то туда, то сюда. Мы уж думали, сделка не состоится, но вдруг они просто позвонили, тогда всё решилось за день. Мы были страшно удивлены, Мы ведь уже даже начали искать другой магазин. Михран внезапно почувствовал, что у него пересохло во рту. История, рассказанная мужчиной, никак не вязалась у него с собственным представлением о Саиде и двоих других. Они же дружили, были родственниками, правда, дальними со стороны жены Саиды, но тем не менее Они ведь держались вместе, он всегда так думал. Неужели существовал конфликт, который он будучи ребёнком не уловил? Такое возможно, но тогда же Бекаева об этом когда-нибудь обязательно рассказала бы. Она в последние годы почти ни о чём другом не думала. Здесь что-то не сходится. Как долго вы уже владеете магазином, если это, конечно, не секрет? Мужчина улыбнулся и откинулся на спинку потёртого офисного стула. Лично я считаю, что слишком долго. По-моему, 9 лет, но брат знает обо всём этом больше. Если хочешь, я могу ему позвонить. Да, пожалуйста, если у вас есть время. Я похож на человека, у которого слишком много дел, сухо ответил мужчина, оглядывая пустой магазин. Он взял лежащий рядом с газетой переносной телефон, быстро набрал номер, встал и вскоре заговорил по-арабски. Михрану удавалось улавливать значение отдельных слов, но он знал слишком мало, чтобы понимать общий смысл. Он опять оглядел магазин. Сколько же раз он был здесь в детстве? 10, возможно, 15. Чаще всего здесь находился Саид, Рафи и изредка Атрейлай никогда. Зато Михран несколько раз встречал его у Мелики, но слишком редко, чтобы хорошо запомнить. Он помнил лишь, что из них троих Турйлай был самым крупным. не безумно толстым, но Саид и Рафи оба были худыми и высокими, так что по сравнению с ними он казался большим. Круглое лицо, короткая стрижка, немного мрачный. Михран долго не вспоминал о них и никогда не представлял их себе по отдельности, они существовали в его сознании как трое друзей, трой родственников: Саид и двое других. Теперь оказывается, что они, возможно, не были такими закадычными друзьями, как он себе представлял. Мужчина за прилавком закончил разговор и снова положил трубку на стол. Мы купили его в 2003 году в сентябре. Припирались с ними почти год. Михран напряжённо кивнул, не в силах выдавить какой-либо ответ. Мысли у него бешено крутились. Кузены продали магазин всего через месяц после исчезновения отца Исаида. Он не знал, имеет ли это какое-нибудь значение, но уж больно быстро. На ещё они ругались по поводу продажи. Почему Мелика никогда об этом не говорила? «Ведь они ее кузены, и следовало бы хоть что-нибудь сказать по поводу того, что они продали магазин. Почему же он об этом не знал? Почему думал, что они по-прежнему им владеют?» «Тут что-то не так». «А ваш брат помнил, кто именно не хотел продавать?» — услышал Мехран собственный голос. «По его представлениям, тот, кого ты называешь Саидом». Ну, точно он не помнит, во всяком случае, Саид не присутствовал, когда заключалась сделка. И брат подумал, что он, наверное, обиделся. Саида тогда уже не было. Подумал Михран, он исчез вместе с отцом. Выйдя из магазина, он прибавил шагу, побежал вниз по эскалатору. Он сам не знал, куда направляется, но понимал, что-то нечисто. Поговорить он мог только с одним человеком, с тем, кто должен об этом узнать. с матерью. Вторая Эленор жила на Вест-Мангатон, в центре города. Минут 20, поискав место для парковки, она сдалась и поставила машину через чур близко к переходу. Расположенные в центре парковочными гаражами она не пользовалась в принципе. Там стоимость парковки была столь высока, что в зависимости от настроения автовладельца могла вызвать смех и кровоизлияние в мозг. Лучше уж рискнуть, понадеявшись, что её не оштрафуют за те полчаса, которые она планировала отсутствовать. домофона на входной двери не было, только кодовый замок. Ваня держалась поблизости от входа, дом довольно большой, и наверняка многие ещё не успели прийти с работы, а у кого-нибудь в случае удачи запланирован ранний ужин в городе. Минут через 10 на улицу вышли два парня, свернувшие в сторону площади Оденплан. Ваня подоспела раньше, чем дверца снова захлопнулась. Новая лестница, новая доска с фамилиями. Дерквист Третий этаж. Ваня двинулась наверх. Возле нужной двери она позвали его. Ещё раз. Никто не открыл. Вам нужна Элинор? Ванья обернулась на площадку, как раз поднималась пожилая дама в слишком большом пальто, под шляпой с широкими полями Ваня увидела совершенно белые волосы и настолько испичрённое морщинами лицо, что оно скорее наводило на мысль о мумии. чем об изюме. Примечание в Швеции пожилых людей иногда ласково называют изюмом. В изюме все-таки сохранялось хоть немного влаги, а подходившая к ванье женщина выглядела совершенно сушеной. Впрочем, когда она остановилась, в глазах у нее светилось живое любопытство. «Да. Раз ее нет дома, наверное, она на работе. Могу я вам чем-нибудь помочь? Меня зовут Тур Линдель, и я живу этажом выше». Пожилая дама указала на потолок маленьким худеньким пальчиком. Всё в ней казалось сухим и хрупким. Ваня заинтересовалась, было почему она не поехала на лифте, но потом заметила, что от подъёма по лестнице женщина даже не запыхалась. Нет, мне нужно встретиться с Элинор. Вы не знаете, где она работает? В Универмаг Оленс. Домашние утварь или товары для дома или как там это называется? Хорошо, спасибо. Ванья улыбнулась женщине, кивнула и двинулась в сторону лестницы. «Они иногда работают до девяти!» «Да, конечно!» «Спасибо!» Бросила через печу Ванья и еще раз улыбнулась, спускаясь на первые ступеньки. «А если она не там, то, наверное, у своего близкого друга!» Продолжала Тура Линдаль, словно не заметив, что Ванья больше не стоит перед ней на площадке. Ванья замерла, поднялась обратно на площадку. «А где он живет, вы тоже знаете?» Нет, представления не имею. Ну, если верить Элнор, найти его должно быть не трудно. И вот как? Почему же? Тура загадочным видом наклонилась вперёд и понизила голос. Он явно очень известен и знаменит. Она слегка закатила глаза, чтобы показать, насколько она в это верит. Элнор сидела у меня наверху и рассказывала о нём, и чуть ли не, не разозлилась из-за того, что я не знаю, кто он такой. В конце мне пришлось притвориться. Вы помните, как его зовут? О, да. Его зовут Себастьян. Себастьян Бергман. Он явно психолог. Ваня уставилась на пожилую даму. Это невозможно. Наверное, она ослышалась. Это имя не могло возникнуть здесь. Сейчас к ней вернулось ощущение, которое она испытывала раньше у себя дома. Это не может быть реальностью. Это наверняка розыгрыш. В одной из телевизионных программ со скрытой камерой, вскоре откуда-нибудь выскочат несколько человек, которые со смехом закричат, что она повелась и что ей стоило бы сейчас взглянуть на себя. Просто класс. Что это будут за люди, Ваня не знала, но кто-нибудь наверняка появится. Себастьян Бергман, близкий друг Эленор, повторил Ваня с удивлением, заметив, что голос не дрогнул. «Да, психолог. И только между нами». Тура вновь слегка наклонилась вперед и на этот раз легонько прикоснулась к Ване морщинистой рукой. «Я думаю, что Эленор — это периодически необходимо». «Вы уверены?» «Нет, но она немного со странностями, это точно». «Я имею в виду, вы уверены, что она говорила о психологе, которого зовут Себастьян Бергман?» «Да, абсолютно. Она там временами подолгу живет». Илоша в каком-то случае жила, и сейчас она уже довольно давно дома. Возможно, он взялся за ум. Туру улыбнулась Енуванья, даже не заметила. Казалось, будто на лестнице на Вест-Мангатон столкнулись две параллельные вселенные, образовав некую альтернативную реальность. Ей подумалось, что если какие-то люди собираются выскочить и посмеяться над ней, её непонимающие физиономии, то сейчас «Самый подходящий момент, но никто не появился. А жаль. После продолжительного обеда с Морганом Хансеном Анита затаилась, выполняла положенную работу, не заходила в систему под чужим именем и даже не писала на форуме. Наверняка она проявляла излишнюю осторожность, но ей казалось, что пока она ничего не услышит от Моргана, лучше воздержаться от любых дополнительных занятий». Он пообещал, что спустится в компьютерную комнату под гаражом прямо с утра. Но она всё ещё не слышала от него ни слова. Сколько же времени требуется, чтобы просмотреть пару магнитных лент с резервными копиями? Какое-то время она волновалась, что он вместо того, чтобы помочь ей, пошёл к руководству и всё рассказал. Но что он молчит по этому? Но она успокоилась, вспомнив, как близко к ней он стоял вчера перед расставанием. Взгляды, которые он устремлял на неё, своя роль она сыграла замечательно. Он её не предаст. Она подозревала, что проблема, скорее, будет заключаться в том, как от него отделаться, когда всё будет закончено. Во второй половине дня они-то уже больше не могла усидеть на месте. Она решила спуститься к нему. Ей требовалось знать, стоит ли сперва позвонить или просто появиться и составить его расплох. Застать врасплох оказалось лучше. Ей хотелось смотреть ему в глаза, когда он станет рассказывать, чтобы иметь возможность увидеть, лжет он или нет. Быстрым шагом она направилась к большой лестнице, почти бегом спустилась на первый этаж и избавила скорость только перед самой его комнатой. На месте его не оказалось. Она потихоньку прошлась по этажу, пытаясь создать видимость, что у нее есть некая цель, хотя на самом деле просто искала наобум. Внезапно она увидела его вдали, возле лестницы, поменьше. Поменьше. Похоже, он направлялся наверх, вероятно, к ней. Он шел решительным шагом, и ей показалось, будто весь его облик показывает, что он все сделал. Она прибавила шагу, чуть не пустилась бегом, но сдержалась. Это выглядело бы странно, а привлекать к себе внимание совершенно не хотелось. Она нагнала его, как раз, когда он подошел к тяжелой стеклянной двери. «Морган!» Накликнула она его, как могла более буднично. Он обернулся и посмотрел на нее нейтральным взглядом. истолковать, которой она не смогла. Не взволнованно, не восторженно, просто взгляд. Привет. Как всё прошло? продолжила она. Морган не ответил, лишь показал ей кивком в сторону лестницы. Она и так последовала за ним. Он начал спускаться вниз. Их шаги эхом отдавались на каменных ступеньках. Казалось, он хочет спуститься до конца, прежде чем что-нибудь сказать, видимо, стремится избежать лестничной акустики. и слова могли бы усилиться и донестись до какого-нибудь непосвящённого. Умно, конечно, но Анита страдала от его молчания, от неизвестности. Наконец он остановился возле двери в самом низу и подождал её. Преодолевая последние ступени, Анита попыталась принять равнодушный вид, хотя ей всей душой хотелось встряхнуть его и заставить что-нибудь сказать. "Я всё сделал", в конце концов прошептал он. "Огромное спасибо". Тепло сказала Анита. Я немного волновалась за тебя. Джон, наверняка, поступил глупо, но мне хотелось помочь тебе и Эве. Эве? услышал Анита собственный голос и только секунды позже сообразил, кого она имеет в виду. Морган смотрел на неё скептически. Да, Эви из полиции Сольны, твоей подруги, о которой ты рассказывала. А, ну, конечно, Эви Грансеттер, разумеется. Поспешно вставила Анита, проклиная себя за глупость. Как она могла забыть собственную ложь? Я так перенервничал, добавила она в попытке оправдаться. Могу сказать, что я тоже перенервничал, обезоруживающе отозвался Морган. Думал, что меня там внизу хватит инфаркт. Но всё прошло нормально. Да. Имя, которое ищет твоя коллега Адам Сёдерквист. Ты знаешь, кто это? «Понятия не имею», — честно ответила Анита, — ее охватило разочарование. «Она-то надеялась, что это окажется кто-то знакомый, какая-нибудь шишка, лишить которую честь, если все это к чему-нибудь приведет, было бы куда приятнее, чем какого-то анонимного чиновника». «Это все?» — спросила она, не сумев полностью вскрыть свои чувства. «Да, ты случайно стерла эту отсылку», — кивнул Морган. «А теперь я хочу тебя кое о чем попросить», — добавил он с кривой усмешкой. Конечно, ответила Анита, но почувствовала, что ей придётся пожалеть об этом ответе. Морган вдруг показался ей чуть слишком самоуверенным. Что, собственно, происходит? Что ты имеешь в виду? Почему ты заходишь в систему под фальшивым именем и разыскиваешь засекреченных сотрудников ЦПА? Анита постаралась сохранить внешнее спокойствие. Я же тебе рассказывала, Это была глупая попытка помочь коллеге. Ненадолго повисла тишина. Морган кивнул, про себя словно получил подтверждение лжи и склонился к Аните. Я проверил её. Её в Гуранситер. Она больше не служит в полиции. Уволилась в 2007 году. Анита почувствовала, как у неё вспыхнули щёки. Нана онемело. Странное ощущение. Привыкнув ловко перемещаться под прикрытием тени, она вдруг оказалась на свету. Так я узнаю, что ты затеваешь, спокойным голосом продолжил Морган. Или ты предпочитаешь рассказать об этом руководству? Нет, слабо проговорила она. Я скажу. Хорошо. Я хочу узнать всё. Морган снова посмотрел на неё с этой новой самоуверенностью. Они-то поняла, что ей от него не отделаться. Вероятно, им предстоит много совместных ужинов. Но вопрос в том, кто кого переиграл.